«Что ж, ты обещал его позвать», — напомнил Кейрен, когда над его головой стали появляться первые звезды. Он привел Герриманда тайным ходом, показал лас вдали от города, замаскированный под какую-то заброшенную землянку. Снять замок с металлической двери, что скрывалась в глубине землянки, для двух агроафов не составило труда, потому, пройдя по тоннелю, они миновали несколько развилок и открыли дверь в пустой смотровой башне запертых северных ворот. Но немного лет были заперты и не открывались, потому что не было такой дороги, что вела бы через густой лес к этим воротам. Потому стража на стене держала караул на башне, а внутри было пусто. Смотрителя северных ворот у Наргалута не было, и Кейрен посоветовал этим пользоваться, а затем повел Герриманда через город к своему бараку, рассуждая о Глене. «Я на самом деле хочу с ним проститься», — говорил Кейрен, видя взгляд спутника. «Можешь и дальше считать его бесполезным или глупым, но я хотел бы выпить с ним вина. Мы придем, я расскажу вам еще немного и уйду. Времени же у меня совсем нет, так что не упрямься». Кэрин улыбнулся так радостно, словно говорил не о собственной смерти, окончательной смерти без шанса на новую жизнь, а о предстоящем путешествии, полном приключений. «Ты мне обещал», — говорил Кэрин и толкал Герриманда в плечо, как мальчишка, подначивающий товарища. Такое поведение сбивало с толку, но спорить с ним не было ни сил, ни желания, потому Герримонт просто подчинился. «Глэн!» — позвал он, закрыв глаза, так, словно тот стоял где-то рядом, прятался в тени и ждал. Но он был на другом конце мира, сидел на земле у раскола и пытался магией хоть немного остановить медленный, но уверенный рост зловещей расщелины. Он едва не плакал, понимая, что ничего у него не выходит, а Герримонт не станет ему помогать. Но в этот миг он услышал его голос и потому рванул к нему так быстро, как только смог. «Что?» – спросил он, буквально выскакивая из темноты одного из пустых переулков. Гэримон вздохнул, не очень понимая, как дальше вести себя с Гленном. Когда ему казалось, что тот сильнее и опасней, ему приходилось терпеть и принимать. Теперь-то принимать его не было нужно. Да и могущества Гэримонду хватало, чтобы избавиться от него навсегда. И собеседники получше отныне найдутся. «Так зачем он мне тогда?» – подумал Герримонт. И эта мысль отразилась на его лице так явно, что глен скривился, но не успел возмутиться, потому что Кейрен расхохотался, глядя на них обоих. «Какие же вы смешные!» – сказал он и снова толкнул Герримонта в плечо. «Открывай!» – велел он, кивнув на дверь барака. Брови Глена, пораженно испуганно, взметнулись ввысь. Он хотел возразить, но не успел. Гэримонт коснулся двери и толкнул ее, замыкая петлю. Две его реальности столкнулись, и Гэримонт ощутил это, понимая, как временная петля захлопнулась. «Нет», — прошептал он, резко обернувшись, но Кейрен уже исчезал. «Ненавижу прощаться», — прошептал он, пока его тело трескалось с голубым сиянием и таяло при этом. «Так нечестно», — простонал Гэримонт. Глен выругался, а Кейрен улыбался, исчезая. Из старого барака доносился запах мертвого разлагающегося тела, жизнь которому нельзя было вернуть. Потому на глазах у Герримонда выступали слезы. «Так нечестно», — повторил он, но ответом не могла стать даже улыбка. глен вздохнул и шагнул в барак первым, потому что знал, где искать кристалл, да и мертвых аграафов видел уже столько раз, что сбился со счета и не мог уже горевать.